Сколько он не пробовал вызывать себе жгучую ненависть к этим людям, получалось это не сразу, а лишь после начала боя. Эти тщедушные с виду колонисты, похожие на худых подростков, совсем не выглядели опасными. Некогда мирные фермеры, обрабатывающие землю и выращивающие своих домашних животных в глазах любого жителя внешних миров, были не больше, чем дикарями, копающимися в грязи. Их женщины были словно фарфоровые статуэтки, буквально хрустящие в объятиях бравых десантников, пехотинцев и спецназовцев из экспедиционного корпуса Анклава на Эпсилоне. Но также он знал, что они были очень хитрыми и опасными, несмотря на благодушный вид. Любой из них с радостью отдаст жизни, лишь бы захватить с собой на тот свет Гайджина, а их попытки и издевательства над пленными порой поражали своей жестокостью даже видавших виды спецназовцев, вызывая дрожь в их душе. Как же так вышло, что могущественный и непобедимый анклав вот уже более 7 лет не может справиться с дикарями, невзирая на свою мощь и высокие технологии? Неизримо выигрывая каждое новое сражение, они неуклонно приближались к собственному поражению. И самое ужасное, дух колонистов не могли сломить даже бомбардировки городов, способные ужаснуть кого угодно, одним лишь видом. День и ночь, бомбы всех типов и размеров сыпались градом на города Северного Вьетминя, а эффект по-прежнему нулевой. Что же они за титаны, способные пережить всепожирающее пламя небесного огня и смерть сотен тысяч своих соплеменников? «Нет, они не титаны и не боги», — напомнил себе Серебряков, — «они всего лишь люди, как и мы. Также страдают от голода, болезней и лишений, истекают кровью, если их подстрелить, со своими страхами и мечтами. способны лишь на подлый удар в спину, а на честный бой кишка тонка. Сделав саперу знак «Подорвать установленные заряды», Серебряков переключился на одиночный режим ведения огня. Боеприпасов осталось мало, каждый патрон приходилось расходовать экономно. Ущелье сотрясли два мощных взрыва, эхом отдавшись в ущелье. Узкую тропу, по которой в этот момент цепочкой спускались преследователи, осыпала каменной шрапнелью, мгновенно уничтожив и похоронив под обломками около двух десятков человек. Дождь быстро рассеял и от взрыва облака дыма, открыв вид на истерзанные останки тех, кто еще недавно были живыми людьми. Установленные с обеих сторон тропы взрывные устройства сработали настолько отменно, что даже не пришлось добивать раненых. Таковых просто не осталось. Почти сразу пришлось перебраться за гребень ближайших скал. Идущие следом за передовой группой вьетминцы стали опасливо обходить место взрыва по обеим сторонам тропы. Спецназовцы дружно открыли по ним огонь из бесшумного оружия, еще больше внеся сумятицу в ряды и без того испуганных и разъяренных преследователей. Неожиданно, боец рядом с Серебряковым ткнулся лицом в камень, словно задремав, а через миг уже скатывался в пропасть, оставляя за собой кровавую дорожку. Серебряков успел поймать его за щиколотку, предотвратив падение с 20-метровой высоты на острые камни. Как только он перевернул парня лицом вверх, то почувствовал, как сердце в груди забилось учащенно. Правая часть черепа была снесена напрочь, словно после попадания в глазницу разрывной пули. Первая мысль – случайная пуля на излете. Без выходного отверстия трудно понять, что за боеприпас использовал стрелок, а входное слишком сильно залито кровью. «Отступаем!» – на всякий случай скомандовал он в глубине души терзаемой подозрениями. Были случаи, когда солдат патруля находился точно с таким же отверстиями в голове. Поговаривали, что это дело рук одного вьетминского снайпера-невидимки, названного гробовщиком. Его искали повсюду в течение многих лет, но так и не нашли. — Мы почти сделали этих парней! — попробовал возмутиться долговязый разведчик, но тут же упал лицом вниз дыркой в правой глазнице. — Снайпер, никому не подымать головы! — заорал Серебряков, вжимаясь в землю. Последний оставшийся в живых разведчик пополз к нему, стараясь двигаться только под прикрытием груды камней и сухой растительности. Швырнув в его сторону несколько дымовых шашек, он прикрыл его от снайпера, зато засветил свою позицию перед Вьетминцами. Они теперь знали, где засели выжившие спецназовцы и самоотверженно пытались их окружить. Зайти в тыл было проблематично, кругом пропасти расщелины, зато можно отрезать ненавистных врагов от спуска и повторно блокировать на вершине скалы. Скинув в пропасть веревку и повиснув на ней в 10 метрах от верхнего выступа, разведчики даже затаили. Долго ждать не пришлось. Что творится наверху, Серебряков не видел, зато взорвавшаяся над головой мина, заложенная рядом с двумя трупами, красноречивый слов подсказал об уничтожении еще пятерых сунувшихся на вершину скалы боевиков. Их дымящиеся и стерзанные осколки тела еще долго летели в пропасть в облаке кровавых брызг, пока не скрылись из вида среди холодных волн горной реки. «Но как она вам там, на том свете, сучары?» Усмехнулся висящий на веревке разведчик. Серебряков сделал ему знак замолчать. Напряженно всматриваясь вверх, он ждал, что в любой момент над краем скалы появится голова преследователя, и автоматная очередь навсегда оборвет его жизнь, прежде чем остальные убьют его самого, и он рухнет в пропасть. Никто не появился и пять минут спустя. Если там кто-то и был, то не заметил хорошо замаскированную веревку, тянущуюся прямо в пропасть. Упирая серебристыми ботинками на толстой каучуковой подошве в шероховатую поверхность скалы, оба разведчика стали медленно подтягиваться по веревке. Серебряков осторожно выглянул за край скалы, выставив перед собой автомат. Вокруг было тихо, лишь где-то неподалеку слышались гнусавые разговоры вьетминцев. Помогая своему напарнику забраться обратно на выступ, Серебряков вздрогнул, когда над духом взвитнула пуля и последний его боец свалился в пропасть с простреленной головой. Перекатившись в сторону, он тут же стал бегом спускаться по склону горы, петляя стороны в сторону. Удивленные его появлением, трое обернувшихся на шум в вьетминцы упали, прошитые бесшумной очереди. Проклятый снайпер пока еще ничем не выдал своего местоположения, и это очень плохо. Он мог быть где угодно, а значит о безопасном месте не стоит и мечтать. Подхватив с трупов несколько поясов с боеприпасами и вьетминский полуавтоматический карабин из Ф4, Серебряков крался следом за второй группой вьетминцев, устроив на них настоящую охоту, неожиданно нападая на отбившийся от отряда людей. Вызывая камнепады, скидывая им на головы трофейные гранаты, он здорово тормозил их продвижение. Смутно догадываясь, что следом за ним идет незаметный среди камней вьетминец со снайперской винтовкой в руках, Серебряков намеренно уводил его за собой в сторону. Готовясь устроить очередной камнепад, прозвучавший среди скал хлесткий выстрел, он уже не услышал. Зато поле, пробившую грудь на вылет, ощутил как раскаленное до копье, пронзившее тело насквозь. Прячущийся на вершине соседней горы, удовлетворенный попаданием Лонг Чан, не стал добивать его своим коронным выстрелом в глаз, самонадеянно решив, что с Гайджином и так покончено, и тратить на него вторую полю будет не слишком разумно и экономно. Только зря он так думал. Не обращая внимания на невыносимую боль при каждом вздохе и хлещущую из отверстия кровь, Серебряков из последних сил дополз до огромного. Забравшись как можно дальше под него, он выдернул чеку у граната и через пару мгновений подорвал себя вместе со всей взрывчаткой, какая на нем была. Валун от мощного взрыва содрогнулся до самого основания и медленно заскользил к краю насыпи, под которой в 30 метрах ниже шел отряд вьетминцев. Этот камнепад затмил собой все сделанные Серебряковым ранее и уничтожил всех партизан за исключением их везучего командира и нескольких выживших саперов. Наблюдавший за этим Лонг Чан сердито прикусил губу озадаченной своей промашкой. «Любопытно», — пробормотал он, решив свою последнюю жертву не увековечивать, делая зарубку на стволе винтовки. Его не столько поразило, что именно сделал этот гайджин, сколько потрясло неудержимое желание с честью погибнуть от своей же собственной руки. Никогда прежде он не слышал, чтобы солдаты анклава так поступали. Нужно быть либо очень смелым и мужественным, либо безумным, чтобы решиться на подобный шаг. «Наконец-то они начинают сражаться, как настоящие мужчины», — удовлетворенно подумал Кобра, закрывая оптику винтовки мягким чехлом. «Честно признаться...» В глубине души он ненавидел и побаивался спецназ Суджи. Нехоти устраивал за ними охоту, если, конечно, вынуждали обстоятельства, как сейчас. Чан опасался, что однажды удача его оставят. Слишком часто эти люди вели себя непредсказуемо, как этот взорвавший себя боец. Такие в плен добровольно никогда не сдавались и редко умирали, не прихватив с собой на тот свет еще нескольких врагов. Охотиться на таких зверей в человеческом обличии было крайне тяжело и опасно. В последний раз он лишь чудом избежал смерти от их аса-снайпера, на всю жизнь оставившего на его теле следы от пуль. Необразованный крестьянин, каковым на самом деле являлся охотник Лонг Чан, превыше всего ценил смекалку и находчивость, не брезгуя использовать нечестные уловки и ухищрения. Без этого, как он считал, в этом мире было бы не выжить, а умирать он не спешил. Кобра знал, что уничтоженная группа гайджинов прикрывала отход своих раненых, спускающихся в долину слонов. Так долина была названа еще предками. Говорят, когда они прибыли из-за облаков, то привезли с собой удивительных животных, считавшихся у них на далекой родине почитаемыми полубожествами.